Глава 14 С тех пор сложности заключались уже не столько в отношении Герхарда к Дженни, поскольку время обещало постепенно все исцелить, сколько в финансовом вопросе. Это правда, он все еще ее не замечал, но это было лишь неподвластным пока отзвуком уже затихающей бури. Всё оставшееся время, пока Герхард у них гостил — Он стеснялся присутствия Дженни и потому делал вид, будто не подозревает, что она здесь. Когда пришло время расставания, он с ней даже не попрощался, сказав жене, чтобы она это сделала за него. Однако уже, выйдя за порог, осознал, что поступил неверно. «Надо было попрощаться», — подумал он, и тут же запутался во множестве доводов за и против своего решения. Какое-то время семейство Герхард продолжало плыть по течению. Дженни работала на миссис Брейсбридж, Себастьян утвердил за собой должность продавца в табачной лавке, Джордж получил солидную прибавку до трёх долларов в неделю, а потом и до трёх пятидесяти. Жизнь семьи, однако, была стеснённой и однообразной, поскольку лишних денег у них не водилось. Уголь, продукты... Необходимость покупать одежду и обувь были для них основной темой, если и не разговоров, то мыслей. Результатом была выраженная атмосфера постоянного напряжения без видимых проблесков выхода из нее. Однако Дженни больше всего остального, а на ее чувствительной душе многое лежало тяжким грузом, заботили перспективы собственной жизни, и не столько ради самой себя, сколько для дочки и семьи. Работая, и день за днем все больше понимая мироустройство, она слабо представляла себе собственное в нем место. «Кто меня такую возьмет?» — спрашивала она себя раз за разом. «Куда деть весту, если возникнет перспектива романтических отношений?» Не то чтобы она ожидала этого немедленно, но она молода, хорошо выглядит. Мужчины склонны с ней флиртовать или, по крайней мере, пытаются. У джей случалось, что гости незаметно искали с ней разговора с намерением вовлечь ее в того или иного рода незаконные отношения. Разумеется, она тверда, но по возможности без грубости им отказывала. На этом, впрочем, ее затруднения не заканчивались. Мужчин самым естественным образом к ней влекло. «Какая же ты, милашка!» — сообщил ей один пожилой хлыщ, лет 50 когда однажды утром она постучалась к нему в дверь, чтобы доставить записку от хозяйки. «Прошу прощения», — неуверенно сказала она и залилась краской. «Нет, ты правда прелесть. Только не нужно просить прощения. Я бы с тобой о том о сём поболтал». Он попытался ухватить её за подбородок, но Дженни заторопилась прочь. Ей следовало бы обо всем рассказать хозяйке, однако стыд не позволил. «И почему мужчины всегда так себя ведут?» — думала она. Имелся еще один мужчина, куда моложе. Он страшно ей надоедал, но совершенно не нравился и даже страха-то не вызывал. Это был сын одного из соседей, богатый наследник, который являлся, когда ему заблагорассудится, насчет всевозможных соседских вопросов. Миссис Брейсбридж ему, похоже, весьма благоволила. Он всякий раз пытался улучшить возможность поговорить с Дженни, перехватив ее в коридоре или на лестнице. Возможностей ему перепадало не так много, но он старался, чтобы ни одна не пропала даром. — От чего вы так ко мне недобры? — спросил он ее как-то умоляюще. — Оттого, что вы мне не нравитесь, — твердо ответила она. — Перестаньте уже. — Не нужно так со мной разговаривать, я все скажу миссис Брейсбридж. — Ох, лучше бы не надо, — испуганно выпрямился он. — Тогда не приставайте, — отрезала она и двинулась по своим делам, сильно, впрочем, переживая и чувствуя себя загнанной в угол. Больше он ее не беспокоил. Однако мужчины, похоже, были уверены, что она не откажет. Неужели дело в ее собственной внутренней испорченности? Для открытого характера существует занятная метафора. Он все равно, что мед для мух. Туда ничего не нужно нести, но многим можно поживиться. Мужчины роятся вокруг мягкой, щедрой личности, обладающей прелестью и красотой. Эту щедрость, эту открытую натуру они чувствуют издалека. Для среднего мужчины такая девушка, как Дженни, подобна уютному очагу, Она обещает им тепло после жгучего холода иных личностей. Их к таким тянет. Они ищут у них сочувствие и жаждут ими обладать. Неудивительно, что ей так надоедали. Какое-то время она все же справлялась, пока однажды из Цинценати не прибыл некий Лестер Кейн, сын крупного каретного фабриканта, весьма уважаемого как в городе, так и по всей стране бизнесмена, который привык наносить Брейсбриджам частые визиты. Дружил он скорее с миссис Брейсбридж, чем с ее мужем, поскольку та выросла в Цинценате и до замужества нередко бывала в доме его отца. Она хорошо знала и мать Лестера, а также брата с сестрами, и во многих аспектах считалась членом семьи. «Генри, завтра приезжает Лестер», — сказала миссис Брейсбридж мужу в присутствии Дженни, — Сегодня днем телеграмма пришла. Такой обормот. Я отдаю ему большую спальню наверху окнами на восток. Не будь букой, уделю ему немного внимания. Его отец был ко мне очень добр. «Знаю», — спокойно ответил ей муж. «Лестер мне нравится. В этой семье он дальше всех пойдет. Вот только безразличный он какой-то. Ничто его не волнует». «Верно, но он такой милый». По-моему, один из самых милых мужчин, что я знаю. Я буду с ним вежлив. Я ведь всегда очень мил с твоими друзьями, правда? Конечно, правда. Что ж ты мне раньше-то не говорила, — сухо заметил он. Когда столь знаменитая личность наконец явилась, Дженни ожидала увидеть человека делового и примечательного, в чем не осталось разочарованно. В переднюю вошел... Чтобы поприветствовать хозяйку, мужчина лет примерно тридцати шести, среднего роста, с ясным взглядом и твердым подбородком, подтянутый, энергичный и непосредственный. Он обладал глубоким звучным голосом, отчетливо разносившимся по дому и выдававшим его присутствие, даже когда сам обладатель голоса был невиден. Речь его была простой и отрывистой. — А, вот и вы, — заговорил он, — рад вас снова видеть. «Как поживает мистер Брейсбридж? А Фанни? Вопрос он задавал активно и с явной заинтересованностью, а хозяйка отвечала на них со всеми возможными быстротой и теплом. «Рада вас видеть, Лестер», — сказала она, — «Джордж отнесет ваши вещи наверх. Проходите ко мне в комнату, там нам будет удобней. Как ваш отец и Луиза?» Вслед за хозяйкой гость поднялся на второй этаж». И Дженни, слушавшая все это, стоя наверху лестницы, ощутила от его присутствия некое тепло. Ей казалось, хотя она и не могла объяснить почему, что приехавший был человеком истинно стоящим. В доме сделалось радостней, хозяйка вела себя куда гостеприимнее обычного, чувство было такое, что каждый хочет как-то услужить визитеру. Сама Дженни тоже взялась за работу с удвоенной энергией, хотя и не понимала отчего. В голове у нее кружилось имя Лестер Кейн из Синциннати. Время от времени она украдкой бросала на него взгляды и впервые в жизни ощутила к нему интерес как, к собственно, к мужчине, такому большому, симпатичному, могучему. Интересно, чем он занимается? В то же время она слегка его побаивалась. Один раз она поймала его на том, что он пристально и прямо ее разглядывает. Внутренне вся сжавшись, она использовала первую же возможность, чтобы удалиться. В другой раз он даже попытался завести с ней беседу, но Дженни отговорилась тем, что нужна сейчас в другом месте. Он, однако, продолжал ее рассматривать. Особенно, когда она сама того не видит — и она постоянно чувствовала на себе его взгляд. Она знала, что стоит ей отвернуться, он тут же посмотрит в ее сторону. Это заставляло ее нервничать. Она старалась убедить себя, что ничего такого не происходит, и однако всякий раз, когда по своим делам случалось от него неподалеку, была зачарована его пристальным взглядом. Ей хотелось поскорее убежать, хотя явной к тому причины не имелось. В действительности этот человек, столь выше ее на социальной лестнице, столь далекий от того, что можно было бы назвать ее кругом возможностей, был сильно впечатлен Дженни. Как и прочих, его привлекала особенная мягкость ее поведения и настроя. В ней было что-то, напоминавшее ему про радости и любви. Ему казалось, что должен быть какой-то способ легко с ней сблизиться. Пусть он и не мог объяснить, почему. Никаких внешних признаков, свидетельствующих о ее соответствующем опыте, не имелось, как и ни малейшего кокетства. Но чувство все равно было такое, что стоит попробовать, что он и собирался предпринять еще при первом визите. Однако... Четыре дня спустя был вынужден уехать по делам и вернулся лишь через три недели. Дженни, решившая было, что он уже не вернется, испытала при его отъезде смешанное чувство облегчения и сожаления. Потом Лестер вдруг объявился вновь. Приехав, судя по всему, совершенно неожиданно, он объяснил миссис Брейсбридж, что не успел здесь закончить кое-какие дела. Потом внимательно поглядел на Дженни, И та почувствовала, что и ей, возможно, есть о чём беспокоиться. Во время второго визита у неё было немало возможностей его видеть. За завтраком, где она иной раз прислуживала, во время ужина, когда она могла видеть гостей за столом из коридора или гостиной, или когда он заглядывал поболтать в будуар миссис Брейсбридж. Вели себя эти двое очень подружески. — Отчего бы вам, Лестер, не остепеницу и не завести жену? — услышала Дженни ее слова уже на второй день визита. — Вы сами понимаете, что пора. — Понимаю, — отвечал он, — но что-то неохота. Лучше еще пока повыбираю. — Знаю я, как вы выбираете. Вам стыдно должно быть. Отец так о вас беспокоится. Он усмехнулся, будто слова его позабавили. — Отец обо мне особо заботится. Все его внимание на бизнес уходит. Дженни с удивлением на него взглянула. Что-то в нем очень ее привлекало. Она плохо понимала, что творится у нее в мыслях, но этот человек ее притягивал. Осознавая она, каким именно образом, она бы изо всех сил избегала с ним встречи. Теперь он еще откровеннее ее разглядывал. Время от времени к ней обращался и даже вовлекал в короткие, но манящие беседы. Не отвечать ему она не могла, он был с ней очень мил. Как-то раз Лестер наткнулся на нее в коридоре второго этажа, разыскивая кладовку с простынями. Они были там одни, миссис Брейсбридж отправилась за утренними покупками, другие слуги находились внизу. Пользуясь случаем, он немедленно приступил к делу, которое более всего его заботило. Он властно, уверенно и очень решительно приблизился к Дженни и заявил, «Мне нужно с вами поговорить. Где вы живете?» «Я... Я...» Она сильно побледнела и стала заикаться. «Я живу на Лори-стрит». «Номер дома?» — потребовал он, будто она была обязана ему ответить. Дженни внутренне вся сжавшись и трепеща механически произнесла «тысяча триста четырнадцать». Он вгляделся в ее большие, мягкие глаза своими темными, выраженно карями. В них что-то сверкнуло, гипнотическое, важное, настойчивое. — Вы моя, — сказал он, — я вас давно ищу. Когда мы встретимся? — Ах, да как вы можете? — она нервно прижала к губам пальцы. — Мне нельзя с вами встречаться. Я... — Как я могу? — Как я могу? — «Послушайте!» — он взял ее за руку и притянул чуть поближе. «Нам давно пора друг дружку понять. Вы мне нравитесь, а я вам... Ответьте!» Она смотрела на него, широко распахнув глаза. От изумления, от испуга, от подступающего ужаса. «Не знаю!» — выдохнула Дженни сквозь пересохшие губы. «Я вам нравлюсь?» Его серьезный взгляд ее не отпускал. «Не знаю!» «Смотрите на меня!» — потребовал он. «Да!» — сказала она наконец. Он быстро привлек ее к себе. «Потом поговорим», — сказал Лестер, и против ее воли прижался к ее губам своими. Она была перепугана, ошарашена, чувствовала себя птичкой в когтях у кота, и однако все это время внутри нее звучало нечто великолепное, зовущее, манящее. Он... Позволил ей высвободиться. — Здесь такого не повторится. Но вы моя. Он чуть похлопал ее по плечу, почувствовав, в какой она сейчас паники, и невозмутимо зашагал дальше по коридору.